Он завидовал ясновидцам, которые едва дотронувшись до носового платка или конверта, могут прочее самые потаенные мысли человека. Как бы он хотел узнать, какие заботы одолевали Мадлен перед концом, или, вернее, тайну ее, безразличие в жизни. Она ушла из жизни, из малейшего колебания. Она бросилась к земле головой вперед, разъяв руки, словно, чтобы лучше овладеть ею. Слиться с ней целиком. Она не убегала. Она куда-то возвращалась. У него было такое ощущение, будто она внезапно ускользнула от него, как через потайной выход. Напрасно он столько выпил. Ветер, свистевший в ушах, разбрасывал мысли, кружил их, как обрывки разорванного письма. Плавьер свернул на проспект Клебера и поставил симку позади большого черного автомобиля Живинь. Последний раз он имеет с ним дело. Он поднялся по помпезной лестнице с белокаменными ступенями и роскошным ковром. На двустворчатые двери сверкала табличка с фамилией Живинь. Бавьер позвонил, снял шляпу, раньше чем открылась дверь, он напустил на себя робкий вид. Господин Уживинио, мэтр Флавьер, квартира Мадлен. Взгляд, он накидывал мебель, драпировку, безделушки, был его прощанием с ней. В особенности поразили его своей необычностью картины, развешанные по стенам гостиной. Почти все они изображали животных, единорогов, лебедей, райских птиц и по манере напоминали полотна Руссо-таможенника. Лавьер подошел поближе, прочел подпись «Маджев». Кто это? Пришельцы из иной страны? Где она могла видеть этот черный пруд? Кувшинки, похожие на чаши, наполненные ядом. Что это за лес, который в доспехах из стволов лиан будто стоит на часах, охраняя беспечный танец калибри? Над камином висел портрет молодой женщины. Ее хрупкую шею украшала ожерелье из прогловатых желтых бусин. Портрет Полины Лажерлак. Прическа была точно такая, как у Мадлен. Лицо тонкое, с печатью, сдаенной скорби, было каким-то отсутствующим и выражало неизбывную мучительную тоску. Как если бы душа ее в своем полете с размаху налетела на какое-то лишь ею ощутимое препятствие. Взволнованный Флавьер погрузился в созерцание портрета. Позади него отворилась дверь. «Наконец — Наконец-то! — скричал Живинь. Флавьер круто обернулся к нему и инстинктивно сумел подобрать верный тон для вопроса. — Она здесь? — Как? Ты должен лучше знать, где она. Флавьер устало опустился в кресло. Ему не приходилось притворяться, чтобы... Выглядеть улучшенно. «Мы так и не встретились», — проговорил он. «Я прождал ее на площади звезды до четырех часов. Потом поехал в гостиницу на улицу святых отцов, обошел кладбище пасти, я только что оттуда, раз ее здесь нет, значит...» Он поднял взгляд на Живиню. По лицу у того разлила смертная бледность, Глаза выкатились из орбит, челюсть отвисла, будто на него накинули петлю. — Нет, Роже! — прохрипел он. — Ты не можешь! — Плавьер развел руками. — Говорил же. Я искал повсюду. — Это невозможно! — проручал Живинь. — Да ты отдаешь себе отчет, что... Он топтался по ковру, в волнении заломовой руки, наконец попятившись, тяжело осел на краешек дивана. Я нужно отыскать, — глухо сказал он. — Немедля, медля, я ни за что не переживу. Он грохнул кулаками по подлокотникам, и в этом движении было столько боли, ярости, неистовства, что его состояние тотчас предалось и Флавьеру. — Когда жена решает сбежать, — со злостью бросил он. Помешать ей в этом нелегко. — Сбежать? — — Сбежать? Как будто мадлен из тех жен, которые сбегают? О, видит Бог, я хотел бы этого, однако в эту самую минуту она быть может. Он вскочил, наткнулся на журнальный столик, привалился к стене, сгорбившись и опустив голову, как борец в стойке. — Что делают в подобных случаях? — спросил он. — это должен знать. — Сообщают в полицию. — Господи, да скажи хоть что-нибудь. — Нам рассмеются в лицо, — пробурчал флавьер. — Вот если б твоя жена не появлялась дня, два, три, тогда другое дело. Но ведь тебя там знают уже. Если ты объяснишь им, что Мадлена однажды уже пыталась покончить с собой, что ты вытащил ее из воды, что она, быть может, как раз сегодня совершила новую попытку, уж тебе-то должны поверить. Во-первых, не все потеряно. Раздраженно отрезал Фавьер. Она наверняка вернется к Урину. А если нет? Ну что ж, тогда не мне действовать. Одним словом. Ты умываешь руки? Да нет. Просто обычно. Старайся ж в конце концов. Обычно сами мужья заявляют в полицию. Хорошо. Я иду. Глупо. Все равно никто и пальцем... Не пошевельнет. Запишут ее приметы. Пообещают сделать все необходимое и будут ждать дальнейших событий. Вот как это делается. Живень медленно убрал руки в карманы. Если надо ждать, я стану камнем. Он сделал несколько шагов, остановился перед букетом рост на камине и угрюмо уставился на него. Не пора. — Возвращаться к себе, — сказал Флавьер. Живи, — не пошевелился. Он разглядывал цветы. На щеке его дергался мускул.